не только не изуродовавшую тебя, а наоборот, назло всем и всему давшую тебе право и силу стать тем, что ты есть. Сейчас же вместо привычных поднимающих все слов, вместо утешения он тихо и сдержанно произнес «Не можешь? Тогда изменись сама». С разбега... Я больно стукнулась о неожиданную формулу. Она была слишком сурова, жестка. Я была не готова к ее принятию. Только смутно угадывала чутьем ее неизбежность. Обошлась мыслью «Да, это предстоит, но не теперь. Сейчас надо одно — быть рядом с Колей, только это».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 «Логика блистательная. К нам привели иностранку Елену н В Праге она выступала в кабаре, чуть танцевала, чуть занималась акробатикой. х о л е н а я зазывно привлекательная женщина с бело-розовой кожей подтвердила «да, сижу т за шпионаж». И как нечто обыденное рассказывал о том, что спецврач высверливал ей в зубах дорожку, чтобы прятать шифровки, как в шпильке и волосы прятались донесения. Человеческое тело в ее откровениях представало неким комодом со множеством ящичков для шпионских сведений. в с ё в ней сбивало с ног. Но более всего срок, который ей был дан — шесть лет. ш лет —?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 е л и н е разрешили ввести в зону три сундука с личными вещами, которые хранились на складе. Она периодически вынимала из них один из предметов туалета и демонстрировала перед женским населением. Бывало, сногсшибательную ночную рубашку из шифона, похожую на мираж, на дым, блузку с каким-то немыслимым вырезом или брюки-юбку.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 Неунывающая красивая Елена посвящала желающих в с е к с у а л ь н ы е и з в р а щ е н и я любви и способы заманивания людей, открывалось все гаже и гаже. В бараке при постоянных обысках вохровцы стали на удивление удачливы, безошибочно угадывали, что и где у кого спрятано, выследили перед уходом с т о л п а на сельхозколонну, она заблаговременно исчезала из барака т е к ныряя к оперу полномоченному в комнату, находившуюся при вахте. Избавиться от доносчицы оказалось делом безнадежным, и ее... Ни у с т р о е н и е этой жизни смутить нельзя было ничем. В «Княж по гости» начальство СЖДЛ замыслило крупное мероприятие. А «ТЭК» потребовали интересную обширную программу. Руководство «ТЭК» осмелело «Лучшие артисты и музыканты отправлены на р о к п а с Вернете – выступим успешно». В реальность такого жеста, как «Вернуть лучших артистов со статьей 58.1» никто, естественно, не верил. Но когда начальство нуждается в престижной витрине и в удовольствии, возможным оказывается все – Три месяца обходились, чем попало, а тут буквально в несколько часов приказали вернуть. В р а к п а с был послан грузовик и конвой. Нам с Колей вернули жизнь. Концерт прошел с небывалым успехом.